Глава шестая. Я это сделаю, Инга. Я умираю, застонала я в подушку, пытаясь встать пять ноль ноль. Думала, вчера чувствовала себя паршиво, но нет, то были еще цветочки, а тухленькие ягодки случились сегодня. Мышцы ноют при малейшем движении. Треклятая тренировка. Первый день я и вправду ощущала себя как огурчик, особенно после того, как хапнула дозу адреналина во время разговора с бывшим мужем. Но уже на следующий день огурчик завел, превратился в маринованный овощ, а сегодня и вовсе дела идут неважно. Кои как заставляю себя вылезти из теплой уютной постельки в эту стужу и пусть комнатный термометр показывает, что в спальне двадцать три градуса, стою на чистой силе воли. Раз сказала, что явлюсь на тренировку, значит явлюсь. Инга Блинова всегда выполняет свои обещания в отличие от всяких там Викторов, которые обещают любить до гроба, а по факту не выдерживают и пары лет. Стою под горячей душ, но даже это не помогает. Каждое движение сопровождается неприятными ощущениями. Мне сейчас не в спортзал хочется, а обратно в кровать и проспать там недели две-три. Ну ничего. Как-нибудь справлюсь, пересилю себя. А потом как возьму, как похудею бывшему мужу назло. Месяца мне, наверное, хватит. Ведь хватит же месяц мучений. Мотивирую себя тем, что уже этим летом смогу купить купальник, какой хочу, а не в какой смогу влезть, и собираюсь на тренировку. Совершаю практический подвиг, когда поднимаюсь по бесчисленным ступенькам на второй этаж, где находится фитнес-центр. Начинающие спортсмены поймут мои мучения. Кто вообще придумал эти ступеньки? Ну, правда, это определенно были какие-то садисты, а не люди. Или они просто никогда не занимались спортом? Ох, и тяжелая эта работа становиться фитоняшкой. Переодеваюсь, прихожу в спортзал, а там пусто. «Ура!» — кричу про себя. «Если Жора не придет, это что же значит?» «Это значит...» Что у меня есть официальный повод сегодня не заниматься? Может, он проспал? Я даже не буду на него за это ругаться. Вот честно. Сейчас вызову такси и и тут Джора показывается в зале, причем выглядит на все сто, бодрый, подтянутый, будто сейчас не шесть тридцать, а как минимум полдень. Ох уж мне эти жаворонки! Чего им не спится? Привет, говорю не очень уверенно. Привет, отвечает он. «Готова к тренировке?» «Ага, в основном. Готова слинять отсюда куда подальше. Вслух же, говорю, почти бодрая. Всегда готова. Тогда пойдем разминаться». Когда Жора это говорит, замечаю, что он как-то странно на меня смотрит. «Хищно, что ли?» «Небось, уже предвкушает, как поиздевается надо мной бедный несчастный, заставит поприседать, поотжиматься. Ух!» Мы как и в прошлый раз подходим к зеркалу, вдыхаю аромат его ади колона. Да чего же вкусно пахнет! Интересно, чем он душится? Начнем с шеи, предлагает Джора. Пока разминаю шею, руки дела идут сравнительно неплохо, но потом следует команда: а теперь приседания. Честно пытаюсь присесть, как он меня учил на прошлой тренировке, и громко охою от боли в выкрах и бедрах. Что случилось? Сразу начинает беспокоиться он. У меня все болит. Наконец признаюсь. Знаешь, я вряд ли смогу сегодня нормально заниматься. Все это что? Спрашивает он, разглядывая меня с серьезным видом. Совсем все. Даже волосы. Признаюсь, со скорбным видом. Вот как. Качает он головой. Так дело не пойдет. Будем тебя реанимировать. Это как? Я издаю нервный смешок. Дефибриллятором, что ли? «Потому что поможет разве что он». «Присядь». Он машет рукой в сторону лавки у стены. «А я что? А я очень даже согласна присесть и не вставать вообще всю тренировку». Плюхаюсь на скамейку, и тут Жора вдруг опускается передо мной на одно колено. Смотрю на него обалдевшим взглядом и молча гадаю, что он собрался делать. «Вытяни ногу», — командует он. Я осторожно вытягиваю правую ногу, ставлю пяткой на пол. «И тут происходит то...» Чего я от фитнес-тренера уж никак не ожидала. Он протягивает руки к моей голени и начинает разминать. Ты что решил сделать мне массаж? спрашиваю с обалдевшим видом. Чуть разогрею мышцы и придешь в себя, отвечает он уверенным голосом. А его пальцы начинают творить с моей ногой настоящие чудеса. О боже мой, у этого медведя абсолютно точно волшебные руки. Мне хочется мурлыкать от больно приятного удовольствия. Вот сколько не просил и Виктора, никогда не соглашался сделать мне массаж, а я его всячески умасливало. И тут совершенно чужой мужик, когда он проходится пальцами по моей икре к внутреннему сгибу колена, становится так приятно, что я практически готова признаться ему в любви, точнее не ему, а его умению массажировать. Сам-то он мне ну совершенно ни сколечка не нравится. Ох. невольно охую, когда он повторяет движение. От моего неловкого охания Жора вдруг вскидывает голову, смотрит на меня каким-то удивительным, абсолютно нечитаемым взглядом. Глазище черное, как полярная ночь. Дыхание шумное, будто он только что пробежал полчаса на беговой дорожке. Наверное, хватит. Скромно пытаюсь убрать ногу. Здесь никого нет. Что ты смущаешься? Вдруг улыбается он. Что я смущаюсь? Действительно, у меня же нет, ну, совершенно никакого повода. Только вот какое дело. Непривыкла я, чтобы меня трогали совершенно чужие мужчины, тем более такие шикарные, как Жора, а ему похоже нравится, или мне показалось. В самом деле, не может же ему правда нравиться, что приятного в том, чтобы делать массаж, тем более в такой неудобной позе. И тут в моей голове находится весьма логичное объяснение. Просто Жора хочет, чтобы я докупила еще персональных тренировок. Наверное, ему очень нужны деньги.